Глава 18 «Я неистово тренировался, действительно соскучившись по тому спортивному комплексу, который ранее с таким энтузиазмом строил. Вот пусть все, кто хочет, увидят меня таким, сильным, уверенным в себе. Безусловно, у меня сознание человека взрослого, ведь на счету уже вторая жизнь». Да, я уже могу со многими эмоциями бороться и побеждать их. Понимаю, где хорошо, где плохо. Но и я не идеален. На меня также влияют все те гормоны, которые вырабатываются организмом. Все эти тестостероны, дофамины, серотонины. Это тело молодое и здоровое, а уж особенно после того, как перестало быть рыхлым, а стало приобретать подтянутость и стройность и я не всегда успеваю замечать, когда тот же серотонин, гормон любви, начинает воздействовать на мои поступки. Вот и сейчас я поймал себя на мысли, что все эти подъемы, перевороты, подтягивания, эффектное спрыгивание с перекладины, отработка с петроновых приемов с валянием по песку — все это ради того, чтобы меня увидели женские очи. И все эти эмоции я могу заглушить, могу их задвинуть куда подальше и стараться, чтобы они никогда не появлялись. Но стоит ли? Чего стоит наша жизнь, если нет в ней любви, влюбленности, экстравагантных необычных поступков? Человек, не способный на поступок во имя своих эмоций и женщины, которая вызывает все эти эмоции, наверное, не совсем правильный человек. Так что я чувствую себя молодым, сильным а также чуточку влюбленным. И это прекрасно. Тренировочные площадки находились рядом с тем теремом, который сейчас заменяет мне дом. Так что я мог надеяться, что все, кто сейчас проживает в этом девятикомнатном жилище, увидят меня. С голым рельефным торсом, уверенным и сильным. алёша немедленно надень рубаху. Это неприлично!» Услышал я женский голос крыльца дома. Чей голос я меньше всего хотел бы сейчас услышать, тот ты резал теперь мои уши. «Маменька, а не пошли бы вы еще поспать? Я так забочусь о вашем здоровье, что не стал вас будить по приезде!» Сказал я, завуалированно посылая подальше свою мать-чертовку. «Тесновато в этом доме, и ранее было, а нынче же сон так и не приходит», сетовала маменька, будто я сейчас начну ее жалеть. Хотелось бы ей сказать, что может поискать себе другой домик, и никто плакать по этому случаю не станет, если она уйдет. Пока что никакой пользы от матери я не видел. Просил ее поехать в Одессу и закупить как можно больше платьев, но компания Эльзы Маман, видите ли, не устроила. И не прогнать же ведьму, Маман все-таки. Несмотря на ранний час нашей перепалки может услышать Елизавета Дмитриевна, и это не будет воспринято примером хорошего поведения и правильного воспитания. Потому пусть мама идет к черту только в моих мыслях. И потом, не такая уж она обуза. Обида на то, что маменька Шабарина некогда собрала все деньги и укатила с любовником, развеялась. Слишком много других забот и тревог у меня появилось. Да и финансовый вопрос уже не стоит столь остро. Все-таки проблемы с долгами почти решены. Оставалось лишь внести оставшуюся сумму. Но я дожидался суда над Жабокритским. Я прибыл в поместье не только из тоски по дому, а еще и потому, чтобы перенаправить ту самую деревеньку в свое управление. Нужно озимы посеять, до да ревизию провести. Я хотел похозяйничать в землях Жабокритского, присмотреться. Рассчитываю на то, что и поместье соседа, то, что останется от его земель, когда придется отдавать те территории, что были им присоединены незаконно, достанется мне. Так может, и не нужно тратиться на строительство нового дома? Хотя уже видно, что работа кипит, и Мария Александровна выполняет обязательство построить не позднее, чем за полтора года годный дом. «Барин! Барин вернулся!» — услышал я звонкий голосок Соломеи. — А приятно, черт подери, когда тебя встречают столь радостными криками, в которых нельзя даже ощутить намек на притворство и ложь. Да и я рад встрече с Соломеей. Я рад оказаться здесь, дома. — Соломея, готовь завтрак в беседке, если мои гости не будут против. Спроси-ка у господина Алексеева. Дал я указание и пошел к большой катке с водой, чтобы умыться. «Все же у меня маловато слуг. Вот сейчас надо было бы кого-нибудь послать в дом, чтобы принесли чистую одежду или же быстро распаковали все коробки, оставшиеся в карете. А и некому поручить. Нужно будет об этом подумать и озаботиться. Все-таки я сейчас человек более статусный, чем еще полтора месяца назад. Так нужно и соответствовать». «Видел вас!» «А лихо вы драться умеете, господин Алексей Петрович Шабарин, личный помощник Якова Андреевича Фабра, губернатора Екатеринославской губернии. Возмутитель спокойствия Екатеринослава, уже успевший одеться в парадную одежду, говорил мне Алексей Михайлович Алексеев, выходя из дома. Он явно хотел не столько мне польстить, сколько меня впечатлить своей осведомленностью. И я принял это». И однако, поражен, с какой скоростью могут разлетаться новости. Дороги никудышные, много ухабов. После дождя так и определенно не проедешь, а слухи чудесным образом бегут впереди кареты», — говорил я, подходя ближе к гостю. «Я искренне рад вас видеть, всемерно мною уважаемый господин Алексеев. Вы правильно сделали, что решили остановиться в моем поместье. Нам определенно есть о чем поговорить». «Интригуете, Алексей Петрович, если позволите так к вам обращаться», сказал Алексеев, выжидая, позволю ли я. Отчего ж было не позволить? И не только Алексееву, но и себе также по имени и отчеству обращаться к своему гостю. Это раньше, когда он в первый раз был в моем поместье, я понимал, что нахожусь чуть ниже, может быть, на одну ступеньку социальной лестницы, чем один из богатейших и виднейших дворян Екатеринославской губернии Алексей Михайлович Алексеев. Теперь же ситуация изменилась, и то, как ко мне будут относиться, зависит только еще и от того, что я позволю. Мое назначение помощником губернатора не может быть понятным для всех, так как полномочия подобной должности никем и никогда не определяются. Сегодня губернатор поручил одно — наделяя властью своего помощника. Завтра он поручает иное, ограничивая эту власть. Моё нахождение рядом с телом, с губернатором, который после смерти Кулагина должен принимать наиболее деятельное участие во всех экономических и финансовых вопросах губернии, это такой бонус, за который Алексеев наверняка захочет ухватиться. Недаром же он более недели оставался в поместье, дожидался моего возвращения. «Могу я спросить у вас о здоровье вашей семьи, вашей супруги, вашей драгоценной племянницы Елизаветы Дмитриевны?» — спрашивал я, намекая на предмет своего внимания во всех этих перечислениях родственников Алексеева. «Все, милостью Божией, хорошо, и это Лизонька и упрашивала меня дождаться вас, чтобы засвидетельствовать свое почтение и насладиться вашей компанией», — явно солгал мне Алексеев. Но это не та ложь, которая преступна. Это то лукавство, которое используется, дабы и подтолкнуть к действиям меня, и поставить перед фактом Лизоньку. Вот уже она, оказывается, просилась остаться в моем поместье. Я почти уверен, что Елизавета Дмитриевна ничего подобного не говорила. Ну... Посмотрим, каких усилий будет стоить мне растопить лед в сердце Елизаветы. Или же здесь не стоит тратить силы, а можно замахнуться уже на кого-то посерьезнее. Что там в семьях ближайших губернаторов? Есть ли дочери на выданье? Завтракали мы большой компанией в одной из беседок из тех, что были построены для проведения бала. Кстати, у меня появились конкретные идеи. История с балом не такая уж и бессмысленная даже с учетом немалых трат на его организацию. Все-таки собрать в одном месте, да еще в неформальной атмосфере, на природе и с неким ощущением единства всю дворянскую элиту Екатеринославской губернии — это многого стоит. Нужно будет подумать, как сделать такие мероприятия регулярными. Время есть, сейчас все равно посевная, а вот в середине июня вполне может быть. Моя мама сегодня была прямо-таки иконой благочестия и скромности. И глазки-то Мария Марковна потупит под взглядом Алексеева и умилённо посмотрит на Елизавету Дмитриевну, а после — на меня. И вся такая скромница и любезница. Почувствовала матушка, что сынок её наметил родниться с одним из знатнейших родов Екатеринославской губернии. Впрочем, я ей не мешал, меня это только забавляло. Сам же молчал. Нынешнее поведение Елизаветы Дмитриевны мне казалось слишком нетипичным для нее. Она вела себя покорно, прятала глаза, словом, вела себя даже не как скромница, а как та, которая совершила преступление и сейчас раскаивается. В обязательном порядке нужно будет с ней поговорить откровенно, без дядюшки под боком. «И что же?» Неловкую тишину нарушил Алексей Михайлович Алексеев. «Могу ли я поинтересоваться, Алексей Петрович, как вам удалось стать помощником губернатора? И в каком вы нынче чине?» «Разоблачил преступность деяния вице-губернатора Кулагина, а губернатор наш поставил меня исправлять все то, что успел незаконно сотворить вице-губернатор, нынче покойный», — сказал я. А Алексеев состроил такое выражение лица, при котором не было сомнений. Он тоже связывает убийство Кулагина со мной. Впрочем, этот разговор был не для дамских ушей, как и не для постороннего человека. Если наметится тенденция к тому, чтобы мы породнились, поговорить можно будет в некоторой степени даже откровенно. Если же Елизавета Дмитриевна, так сказать, перейдет в чужие руки, то резона мне откровенничать с Алексеевым нет никакого. Завтрак прошел в напряженной атмосфере. Еще и Эльза ушла по надуманному поводу. Да, вдовушка неуместна тут, и спасибо ей, что сама это понимает. Между тем, я не преминул упомянуть о своих немалых возможностях в сфере экономического обустройства губернии. Так что, когда мы отправились с Алексеем Михайловичем на конфиденциальную беседу, а он еще и набить трубку табаком, Алексеев был ко мне уже более благосклонен, видимо, рассчитывая, что может использовать мое положение и в своих целях. Собирался дождь. Кучевые облака неожиданно наполнили небо пышной серостью, потому находиться на свежем воздухе теперь было некомфортно. Потому я и предложил пойти в дом и там, в столовой, поговорить. Зайдя в терем и откупорив бутылку с французским вином, которую я по случаю прикупил в екатеринославе, мы начали разговор. «Алексей Михайлович, я уже недвусмысленно намекнул на то, что Елизавета Дмитриевна пришлась мне по душе», «Но я не стану вести себя словно влюбленный юнец. Предпочитаю подходить более серьезно к делу выбора своей супруги», — сказал я. Мы сидели за массивным столом, который все еще пах деревом, будто бы в старь, в допетровские времена. Атмосфера в тереме была соответствующая, наверное, позапрошлому веку. И Алексеев, осматриваясь вокруг, теперь всем своим видом намекал мне на то, что я живу будто бы в крестьянской хате. Думаю, что мой собеседник хочет показать мне, что я без скала и двора, а все туда же, чуть ли не выставляю условия для своей женитьбы. «А вы посещали строительство моего будущего дома?» Предупреждая неловкие для меня вопросы Алексеева, спросил я. «Три этажа на двадцать три комнаты. Сущий дворец строю». Я говорил и мелкими глотками пил французское вино. «Не был я в прошлой жизни почитателем подобных напитков. Наверное, нечего и начинать. Я, признаться, лучше бы сейчас пиво выпил. Нужно бы вообще узнать, как и кто тут пиво производит. Пока что этот напиток я пил только в ресторане, где его и варили». «Дом, как известно, еще построить надо», — резонно заметил Алексеев. «Не было у меня настроения, чтобы играть в словесные игры» плести кружева из фраз, наполненных недомолвками и намеками. Потому решено было перейти к конкретному и откровенному разговору. Что ж, Алексей Михайлович, у вас есть цель найти достойную партию для своей племянницы. У меня есть цель — найти достойную супругу, которая была бы не помехой моим делам, но опорой и помощью во всем. Вместе с тем, без того, чтобы я нравился Елизавете Дмитриевне, помышлять о таком браке не стоит. Кроме прочего, как вероятному родственнику или просто другу, коим я вас хотел бы видеть в любом случае, я отдаю вам вот эти документы. Я протянул Алексееву три бумаги из архива Кулагина, где мой потенциальный родственничек выставлялся далеко не в лучшем свете. Алексеев переменился в лице. Еще не взяв в руки бумагу, он понял, что может быть написано на тех листах. Его настроение резко сменилось. На лице обозначился испуг. Всего-то это были свидетельства о том, что Алексеев сдал немалое количество зерна в губернские хранилища, которые, между тем, сгорели. И даже самый худший математик может сопоставить те объемы, которые были сданы якобы губернии по установленным государством ценам, и установить, что они не соответствуют тому, сколь небольшой склад сгорел. Такого количества зерна в том помещении никак не могло поместиться. На него сверху надо было поставить еще один склад, а поверх еще один, да и то бы не хватило. Явно дело было в махинациях. «Вы начинаете наш разговор с угроз?» — спросил Алексеев. «Ни в коем разе. Скорее, это подарок. Эти бумаги ваши, и они никуда более не уйдут», — отвечал я. Алексеев играл желваками, — Несколько раз порывался что-то сказать, но пока что продолжал молчать. «Будет вам, Алексей Михайлович, одно скажу, что не делайте более такого. В иной раз бумаги могут оказаться не у меня, а у губернского жандарма, который пока что, может, манкирует своими обязанностями, но все же». Намекнул я Алексееву и подлил себе и ему вина. «Как же вы видите нашу с вами коммерцию?» Спросил Алексей Михайлович после продолжительной паузы, понадобившейся ему для возвращения хотя бы внешнего спокойствия. Было видно, что он набрался сил и решил не показывать мне, как его пугает такой вот расклад. Не последовало вопрос, откуда эта бумага, словно бы небольшая неурядица, не заслуживающая никакого внимания, появилась у меня. Умный человек не задает вопросов, на которые все равно не получит ответов. В Екатеринославе создан фонд «Благочиние». Это мое детище, коим я намереваюсь распоряжаться во благо Отечества. Больница, обустройство производств в губернии и многое иное. Вот на что пойдут деньги фонда. Через него я предлагаю вам участвовать в тех проектах, которые вам покажутся наиболее выгодными. К примеру, я хотел бы с вами на паях на ваших землях открыть «Небольшой завод по производству тушеного мяса в банках», сказал я, вновь доливая вина. Главный вопрос о том, готов ли за меня отдать свою племянницу Алексеев, я оставлял на потом. Сперва я почти откровенно рассказывал ему о планах создания промышленной базы Екатеринославской губернии, в которой, несомненно, я буду иметь свою немалую долю, подчеркнул, что собираюсь делать все законно, а покровительство губернатора позволит мне без лишних препон и трудностей начинать любое предприятие». «Вы, однако, поступаете словно вице-губернатор», удивленно покачал головой Алексеев. «Яков Андреевич Фабр наделил меня подобными полномочиями. Если я не ошибусь, и большая часть планов, что задуманы, осуществится, то недолг тот час, когда я могу стать и вице-губернатором» сказал я, не будучи уверенным в своих словах. На самом деле мои цели меняются, а они, как известно, при достижении должны становиться все более амбициозными. Теперь я вижу, если по прошествии четырех лет мне удастся сделать все задуманное, и Екатеринославская губерния станет своего рода экономическим и производственным локомотивом всего региона, то почему бы не задуматься и над тем, чтобы работать уже на более высоком уровне? Да, для того, чтобы выйти из огромной, но все же словно бы огороженной веревочкой игровой площадки, которой является Екатеринославская губерния, нужно проявить недюжинные способности, рвение, хитрость, а также обзавестись какими-нибудь знакомствами. Но еще совсем недавно я находился и вовсе в маленькой и разоренной песочнице, и теперь мое поместье никоим образом нельзя считать убыточным. И это несмотря на то, что уборочное только начинается, и еще ничего выращенного с земли не продано. Что нынче случилось с Елизаветой Дмитриевной? После долгого обсуждения возможных экономических проектов, частью из которых Алексеев действительно заинтересовался, спросил я. Алексеев закашлялся, будто поперхнулся вином. Подобная реакция меня еще больше убедила, что что-то все же произошло. «Только прошу вас, не совершайте необдуманных поступков!» Начал было говорить Алексей Михайлович, но вновь запнулся. Я уже предположил в мыслях, что Елизавету Дмитриевну чуть ли не изнасиловали, или же она сама натворила непоправимого. «Елизавета Дмитриевна еще девица?» Грубо, даже оскорбительно спросил я. «Да как вы?» Попытался было возмутиться мой собеседник, но быстро взял себя в руки. Впрочем, до вас могут дойти разные слухи, уж тем более, что вы нынче при таком положении в нашей губернии. Не смейте беспокоиться, Алексей Петрович. Лизонька — невеста, девица на выданье, но её дискредитировали. Так, тут нужна конкретная информация. «Рассказывайте», — потребовал я. «Я человек, у которого сознание будущего. В 21 веке редко найдешь того мужчину, которому вынь да только такую девушку, которая еще не познала плотских утех. Время такое, когда секс становится менее сакральным явлением, а опошленным, отсюда это слово — секс. И если бы дело было только в этом, то для меня тут особых преград нет. Я уверен в себе, а прошлое... Оно прошлое и есть, важнее» настоящее будущее. Но нынешнее время, несмотря на широко распространенный разврат, чего стоят только серальки, требует выполнения определенных правил. Если что-то и произошло, и девица перестала быть таковой, то этот факт нужно держать в строгом секрете, например, давать за девушку чуть большее приданное, покупая молчание будущих родственников. Однако, если история выходит наружу, то все многократно усложняется. «Вы понимаете, что мне, в том числе и для продвижения по службе, определенно невозможно венчаться с особой, кое бы было опорочено», — говорил я, отринув серотонин и всякие иные гормоны. «Буду предельно откровенным с вами. У меня складывается ощущение, что, засомневавшись в выборе зятя, вы решили посмотреть на иные партии, вторичные. Впрочем, прошу простить меня, Алексей Михайлович». Действительно, разговор в таком тоне привел бы только к неотвратимому, к нашей ссоре. Алексеев рассказал мне, что произошло, наверняка несколько все-таки сглаживая углы. В принципе, честь девушки в данном случае можно считать пострадавшей, лишь до того момента, пока не найдется тот, кто вызовет на дуэль ту тварь, которая позволила себе подобное сделать. Безусловно, Елизавета Дмитриевна и сама пошла с ним, но... Но все было не так. Пальцы мои сжались в кулак, а костяшки побелели. «Как не вовремя!» — прошепел я. «В моем достаточно плотном графике был запланирован визит в Севастополь, в штаб Черноморского флота. Я хотел на фоне увиденного на Луганском заводе кое-что предложить флотским, но сделать это предполагалось позже». Фёдора Ивановича Фелькнера я не стал обнадеживать однако кое-какие мысли по кораблям у меня появились. Вот и хотел я это обсудить с адмиралом Лазаревым, который нынче является военным губернатором Севастополя. Но отправляться туда, я думал, не раньше, чем в самом начале октября. «Вы передумали связывать свою судьбу с Лизонькой?» Даже с некоторым вызовом спросил Алексеев. «Будто если я сейчас скажу «нет», он развернется и уйдет, разорвав наши отношения. «Нет», — не менее решительно ответил я, «но приданное в две деревни на границе Екатеринославской губернии меня не устраивает. Однако сто тысяч рублей, непременно серебром, с обязательством с моей стороны привлекать вас к наиболее выгодным проектом это то, что я считаю справедливым». «Однако же!» — сплеснул руками Алексеев. «Наши проекты принесут вам несравненно больше, чем эти 100 тысяч рублей. Решайтесь, и многое зависит от того, насколько благосклонна ко мне будет Елизавета Дмитриевна», решительно сказал я, отставляя чуть в сторону пустой бокал с вином. Жест был понят, обсуждать эту тему я более не намерен. Мне еще придется вызывать на дуэль этого офицера, доморощенного Печорина, такую же скотину, как в нетленке Михаила Юрьевича Лермонтова. Герой мотива нашего времени. Но я не знал, что меня ждёт. Что-то быстро расслабился и посчитал, что всё идёт по моему сценарию. К сожалению, сценаристов вокруг ещё много».